Глава третья. Автобус резко тормозит на многолюдной станции, меня слегка подбрасывает на сиденье. Прижимаюсь лбом к холодному стеклу и с любопытством смотрю наружу. Город — не районный центр, куда я иногда ездила с отцом, а настоящий большой город. Он громкий, пахнет выхлопными газами многочисленных машин и пылью. И от него веет такой свободой, что перехватывает дыхание. Вместе с ощущением свободы приходит страх. Острый, холодный комок в горле, словно предчувствие чего-то неизбежного. Встряхиваю головой, прогоняя неприятное чувство. Что со мной может случиться? Пройду практику, получу диплом, поработаю немного до того, как выйти замуж. Но будет что вспомнить потом. Мне нужен опыт набить руку. Я смогу помогать женщинам нашего аула в мелочах, которые могут стоить им жизни. Выхожу из автобуса, сжимая в руке бумажку с адресом, бросая взгляды на хорошо одетых людей. Мой чемодан кажется мне смехотворно маленьким для новой жизни. Аул казался мне огромным. Думаю, я оглядывая бесконечные улицы. А он был всего лишь скорлупкой. Здесь все иное. Люди спешат, не глядя по сторонам. Машины гудят, и этот гул стоит в ушах непрерывным навязчивым фоном. Нет запаха полыни, нет тишины, нарушаемой только криком орла. Чувствую себя совершенно потерянной. — Света! Светлана! Я оборачиваюсь. К автобусной остановке подбегает запыхавшаяся Марина, моя бывшая соседка по палате. Мы продолжали общаться после больницы. И именно она предложила мне переехать к ней, снимать комнату. «Марина Олеговна, здравствуйте!» Радуюсь, как ребенок знакомому лицу среди людского потока. «Ну, я же просила называть меня просто Марина!» Она смеется, обнимая меня. Ее объятия пахнут духами с нотками фруктов и свежести и домашним уютом. «Доехала хорошо? Не потерялась? Боже, как я рада тебя видеть!» От ее радушия немного оттаивает внутренний лед. Я улыбаюсь, чувствуя, как комок страха в горле понемногу рассасывается. Доехала. С беспомощной улыбкой оглядываюсь по сторонам. Только тут так... шумно. Привыкнешь. Иди за мной. Тут совсем близко. Я приготовила тебе комнату. Светлую, уютную, как раз для студентки. Мы идем по улице. Марина безумолко рассказывает о городе, о соседях, о магазинах. Я слушаю ее в полухо, поглощенная новыми впечатлениями. Вот рынок, где кричат продавцы, вот парк с чахлыми деревцами, а вот и большое кирпичное здание с табличкой «Медицинский колледж». Я врастаю ногами в асфальт. «Это оно?» — спрашиваю с тихим восхищением. Марина останавливается рядом с понимающей улыбкой. «Оно самое. Ты решила помогать людям, правда?» Я киваю, не в силах оторвать глаз от здания. Воспоминания накатывают волной. Наша сельская амбулатория, пожилой фельдшер дядя Заур, который лечил всех в округе. Как-то раз я пришла к нему с разбитой коленкой. Он обрабатывал рану. А я, завороженная, смотрела на его уверенные, спокойные руки. «Не больно?» — спросил он, завязывая бинт. «Немножко». «Зато теперь будешь знать, что прыгать с обрыва, пусть и с маленького, не стоит», — усмехнулся он. «Ну, а ты молодец, терпела. Не боишься вида крови. Из тебя могла бы выйти хорошая медсестра. Руки золотые, да сердце доброе». «Главные инструменты медика». Тогда эти слова прозвучали как шутка, но они засели глубоко в моем сердце. Помогать людям, быть нужной, делать что-то важное своими руками. Не просто быть чьей-то дочерью, чьей-то женой, а стать медсестрой Светланой. Дома у Марины меня ждет разговор с отцом по телефону. Его голос в трубке звучит глухо и далеко. «Ну что, дочка, устроилась?» «Да, папа, все хорошо. Колледж увидела, он очень большой». «Учись хорошо, не подводи нас. Помни, кто ты и...» «Будь осторожна». Он тактично предупреждает. «Город — не аул. Там люди разные. Могут обидеть». «Я помню, папа. Не волнуйся, пожалуйста». Я слышала, как он передает трубку матери. Родной голос звучит озабоченно. «Светик, ты поела? Тебе комнату показали? Не холодно там?» Обычные вопросы озабоченной родительницы. «Мам, все прекрасно. Комната отличная. Марина очень добрая». «Слушайся ее. Она по городскому живет, все знает». «И... Света...» Она понизила голос до шепота. «Ты там, ну, свои песни-пляски придержи». Ладно, чтобы люди чего плохого не подумали. Словно ножом по незаживающей ране. Сцена для меня — запретная мечта. Отвечаю, и в горле снова першит от обиды. Мама, я приехала учиться, а не танцевать. Я знаю, дочка, знаю. Ну, будь здоровой, звони. Кладу трубку и долго сижу, упираясь взглядом в стену. Их забота как теплое, но тяжелое одеяло. Оно согревает, но и не дает дышать полной грудью. Помни, кто ты. А кто я? Дочь своего отца? Или все-таки я — это лично я? Первые дни в колледже становятся для меня испытанием. Все новое, пугающее. Лекции, на которых боюсь пропустить слово. Строгая преподавательница по анатомии смотрит на нас поверх очков, как на подопытных кроликов и городские однокурсницы. Они уверены в себе, говорят быстро, смеются громко, обсуждают фильмы и кафе, о которых я не имею ни малейшего представления. На одной из первых практик нас ведут в процедурный кабинет. Преподаватель, женщина с усталым лицом и добрыми глазами, показывает, как правильно делать укол. «Главное — не бояться», — говорит она, ловко вводя иглу в муляж. Пациент чувствует ваш страх. Если вы уверены, ему не больно. Ваши руки должны стать продолжением ваших мыслей. Твердыми и нежными одновременно. Она вызывает меня первой. Светлана, попробуй. Подхожу, беру шприц. Руки дрожат. Вспоминаю слова дяди Заура. Руки золотые. Мои в этот момент стали деревянными от страха. Дыши! Тихо говорит преподавательница. «Ты же из горных мест. У вас воздух чище. Вот ты и мы дыши сейчас. Представь, что ты там». Закрываю на секунду глаза. Представляю вершины гор, легкий ветер. Делаю глубокий вдох. И происходит чудо. Дрожь исчезает. Я уверенно, как учили, делаю укол. Чисто, точно. «Молодец!» Преподавательница одобрительно кивает. «Вижу, у тебя потенциал. У горских девушек обычно руки твердые и сердце чуткое. Работать будешь отлично». Ее слова льются бальзамом на душу. «Потенциал. Во мне увидели потенциал? Не в чьей-то дочери, а во мне лично. Вечером этого дня сижу у себя в комнате, готовлюсь к занятиям. Осторожный стук в дверь». — Свет, можно к тебе? — спрашивает Марина. — Конечно. Она входит, держа в руках две чашки чая. Маячок Света, как всегда, приветливо улыбается. — Ну, как первый день? Не растерялась? Я вздыхаю, откладывая учебник. Чуть-чуть растерялась, все очень чужое. Девочки такие городские. — А ты кто? Никак не хуже их. Марина решительно ставит чашку передо мной. «Посмотри на себя. Ты красивая, умная, из хорошей семьи, просто не привыкла еще. Знаешь, почему я предложила тебе переехать в мой дом?» «Почему?» Смотрю на нее с замиранием сердца. «Потому что в больнице ты показала внутреннюю силу. Лежишь после операции, бледная, испуганная, а глаза горят». Танцуешь, когда тело болит. В тебе есть огонь, Света. Его нельзя гасить. Его нужно раздуть. Вот ты и приехала сюда работать над собственным «я». Она говорит настолько убедительно, что чувствую, как распрямляются мои плечи. Стать медсестрой — здорово. Твой выбор достоин уважения. Это твой собственный путь. Оставайся работать у нас в городе. Я тебя поддержу, помогу освоиться и устроиться на хорошее место. Слушаю ее, и на глаза наворачиваются слезы. Но на этот раз не от обиды или страха, а от благодарности. Хоть кто-то верит в меня по-настоящему. Спасибо, Марина. Тычусь носом в теплую руку. Она по-матерински целует меня в макушку. — Не за что, родная. Учись. А если станет трудно, я всегда рядом. Марина уходит, а я остаюсь сидеть с чашкой горячего чая. За окном горят огни большого города. Они уже не кажутся мне слишком чужими и пугающими. Они становятся звездами. Далекими, но указывающими путь. Мой путь. Я хочу помогать людям. Я мечтаю стать самостоятельной. Первый, самый страшный шаг уже сделан. Я вырываюсь из уютного тесного гнезда. И теперь мне предстоит научиться летать.